Глава шестнадцатая. День Победы. Прошло два года. Восседая во главе стола в своем кабинете в здании ФСБ России, батя проводил рабочее совещание. Вокруг длинного овального стола расположились сосредоточенно внимавшие командиру офицеры. За спиной высокопоставленного военачальника Находилась занавешенная шторками военная карта. Когда совещание уже подходило к завершению, раздался стук в дверь, и в помещение вошел адъютант. «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» «Разрешаю», — раздался в кабинете раскатистый бас Бати. «К вам прибыл майор Хасенов. Вы просили доложить о нем», — взволнованно произнес военнослужащий. «Да, конечно, я жду его», — энергично ответил Батя. Улыбнувшись, он обратился к офицерам. «Вроде все обсудили, задачи понятны». «Так точно! Разрешите выполнять!» Хор мужских голосов звучал сегодня громче, чем обычно. Подчиненные бате служивые знали о намечавшемся к нему визите майора и поэтому торопились освободить помещение. «Выполняйте!» – командовал офицер. «А сейчас прошу простить меня, ко мне приехал мой однополчанин. Давно с ним не виделись. Да, я вам рассказывал о нем». Офицеры одобрительно закивали. В это время в кабинет зашел подтянутый Алтай в военной форме. Выходя из кабинета, каждый офицер с восхищением и одобрением подходил к Алтаю и пожимал мужчине руку, разглядывая многочисленные награды на его кителе. «Да выходите уже побыстрее, хочу скорее обнять своего фронтового друга», — рассмеялся генерал, поторапливая офицеров. Приблизившись друг к другу, батя и Алтай крепко обнялись. «Проходи, проходи, дорогой однополчанин, садись». «Разговор у нас предстоит обстоятельный. Как-никак столько лет тебя не видел». Приглашающим жестом предложил батя. «Какой вы стали, целый генерал-лейтенант!» Улыбаясь, озвучил регалии военачальника Алтай. Батя откинулся в кресле. «Где же ты так долго пропадал?» Умолчав немного, майор ответил. «Я же после той гранаты в госпиталь попал. Долго меня лечили, чуть ногу не ампутировали. А потом комиссовали. Ну, это вы знаете». «После того, как вы меня нашли и помогли с лечением, мне провели две операции, и теперь я стал как новенький. Вот такая вот история». Улыбался Алтай. «Если честно, сам не верю, что все так сложилось». «Спасибо тебе, командир». Перешел на неофициальный тон Алтай. «За то, что с твоей помощью я справился с этим недугом. Если бы не ты, так и ковылял бы на одной ноге. Что есть она, что нет ее. Была практически бесполезной». «Ну, молодец. Я очень рад тебя видеть». Что выздоровел – это хорошо. Честно говоря, я не думал, что ты выкарабкаешься после таких ужасных ранений. Но чувствую, что-то еще произошло. Ведь не только медицина помогла. А ну признавайся, что еще случилось? После того, как меня комиссовали, я уехал в свои родные места, правда, родных давно нет в живых. Во многом мне помогла Арина. А кто это у нас Арина? Арина – моя жена, вот, посмотрите на мою семью. Он достал из портмоне фотографию, на ней были запечатлены четверо. Сам Алтай, приобнявший молодую красивую женщину, на руках она держала малыша, крепкий такой мальчик. А Алтай за руку держал девочку-подростка. «Постой, это не та ли Арина?» «Да, она», — уловил ход мыслей батя-мужчина. «В прошлом известная певица, это она меня и выхаживал после операции». А кроме этого помогли леса и горы, лечился травами у знахарки. Арина – любимая певица моей внучки. А это кто? Чьи дети? Наши. Улыбнулся Алта и глаза его засияли. Ну, что сказать, я рад за тебя, сынок. Ты мне жизнь спас. Это благодаря тебе я тут сижу. Батя скосил взгляд на свои погоны. Они оба рассмеялись. Получается, что Арина – твой ангел-хранитель, твой талисман. Продолжал командир. Береги ее. Батя пододвинулся поближе к Алтаю. Слушай, а когда твоего сына увижу? Посмотрите в окно, они ждут меня внизу, перед зданием на лавочке. Сын ему уже полтора года, и дочь шестнадцать лет. Мы ее удочерили, взяли из детского дома». Батя и Алтай подошли к окну, а Арина, увидев их, помахала рукой. «Смотрите», — произнесла Арина, обращаясь к детям, и рукой указала на окно. И дети тоже весело замахали руками. Алтай, широко улыбаясь, помахал в ответ. «Ах, какие молодцы, я очень рад за вас», — искренне произнес генерал. После паузы батя продолжил. «Да, Алтай, завтра великий праздник. Мы с однополчанами идем на марш бессмертного полка. Встреча у Вечного Огня. Ну, конечно, я буду обязательно. Кстати, когда ты мне недавно позвонил насчет встречи, то я сразу же подумал о том, чтобы взять тебя на работу к нам. Подразделение ФСБ по борьбе с терроризмом. Такой орел нам нужен, с твоим-то опытом. Но вчера общались с моей коллегой из Казахстана. Они просят кого-то из наших направить к ним». Я сразу вспомнил о тебе и решил рекомендовать тебя выйти к ним на работу. Ты там на своей родине нужнее. Спасибо тебе, батя. Ты все продолжаешь заботиться обо мне. Давай я подумаю, посоветуюсь с женой. О, как ты заговорил, захохотал батя. А если родина прикажет? Родина прикажет, я всегда встану на ее защиту. Но мне пора, нужно еще собираться. Послезавтра вылетаем в мои родные места. А завтра обязательно буду на нашей встрече. Ну, убывай. ответил батя после того, как они с Алтаем обнялись на прощание. «Но чтоб завтра был как штык», и шутливо погрозил Алтаю пальцем. На следующий день Алтай вместе с семьей отправился на Красную площадь, где его уже ждали однополчане. Арина, державшая на руках сына, сразу отправилась вместе с Настей в мавзолей Ленина. И детям познавательно, да и Алтаю есть что без них, со служивцами обсудить. А потом повела детей на лобное место и в храм Василия Блаженного. «Здравствуй, служивый!» – услышал у себя над ухом Алтай. А когда обернулся, узнал одного из своих товарищей по батальону. «Какими судьбами! Я так рад тебя видеть!» Подался к сослуживцу Алтай, крепко пожав его руку и сердечно обняв. «Да вот, батя позвонил, пригласил. Я когда женился, ушел в МЧС. Но нашу службу вспоминаю все время. Жаль, только Леха Татаринов не дожил до этих времен. Кстати, с праздником тебя!» «Действительно жаль!» – грустно ответил Алтай. У него было столько планов насчет того, что он будет делать на гражданке, и так все трагично закончилось, буквально в последний день его участия в боевых действиях. Но ну не все-то грустно. Наш брат явил собой пример того, как надо служить Родине, и что значит пресловутое, но настоящее, быть патриотом», — резонно заметил однополчанин. «А это дорогого стоит», — продолжил неслышно подошедший к ним Амир Мухамедзянов, который тоже служил вместе с ними. — Ты откуда здесь взялся? — радостно повысил голос Алтай. — Как откуда? Специально из родного Татарстана приехал, чтобы вас повидать и бессмертный полк не пропустить. У меня племянница в шествии участвует, с ней и приехал. После крепких объятий тройка подошла к вечному огню, а уже через несколько минут к ним присоединились другие однополчане. Все они горячо приветствовали друг друга и радовались, когда слышали о ком-то из коллег хорошей вести. Их лица были и радостными от встречи с боевыми товарищами, и грустными от воспоминаний и памяти об ушедших товарищах, и торжественными от священного величия праздника. «Вижу, вижу своих пацанов!» – лукаво улыбался батя, расставив руки в стороны, распахивая навстречу всем, собравшимся свои объятия. «Да, знатное будет сейчас зрелище. Как-никак, уже больше семидесяти лет прошло после Великой Отечественной войны». И действительно, через несколько минут начался парад в честь празднования 9 мая, Дня Великой Победы. Алтай, как и все окружающие его люди, был восхищен этим величественным зрелищем. А насколько многолюдным был бессмертный полк, венчавший собой парад ветеранов Великой Отечественной войны, казалось, река из людей, несущих портреты своих родных, не иссякнет никогда. Так прошел этот запоминающийся день, полный ярких впечатлений. торжественный и трепетный, при этом радостный и грустный одновременно. Ведь победа над фашизмом далась высокой ценой, ценой миллионов жизней и людских страданий. И эта незаживающая рана до сих пор болит у всех, кто потерял на войне своих близких. Завершив все дела в Москве, Алтай с семьей возвратили свою горную хижину в Восточный Казахстан. Поднявшись от дороги к дому, семья остановилась. Настя в нерешительности глядела на домик, в котором она уже была гостьей, и где, как она знала из рассказов, два года назад Алтай и Арина провели вместе два месяца. Алтай и Арина подбадривающе смотрели на девочку. «Теперь это и твой дом, заходи», — улыбаясь, пригласила ее войти Арина. Девочка, поняв, что она действительно обрела семью и настоящий дом, радостно забежала внутрь, а Арина с мужем и сыном неспешно направились вслед за ней. «Слушайте, а давайте сходим на озеро». Помогая разбирать вещи, предложил Алтай. «Ура, пошли купаться!» – воодушевилась Настя. «Алтай, это то озеро, о котором ты мне рассказывал?» «Да, оно самое». «Отлично, я давно мечтала туда попасть». «У меня есть предложение, давайте мы разложим все вещи, поужинаем, выспимся и отдохнем как следует, а завтра пораньше с утра поедем на озеро. Дети, что думаете?» «Ура, ура!» Хором кричали возбужденные предстоящим событиям дети, но и без слов было понятно, что они согласны. Утром, пробравшись через хвойный лес, попетлявший среди деревьев тропинке, семья Алтая вышла к водоему. Их взором открылось необычайной красоты голубое озеро. Вода в нем расходилась кольцами. Цвета менялись. При этом вода казалась почти неподвижной. Подводные источники не тревожили ее поверхности. Лишь цветовые круги плавно расходились по поверхности озера. Неподалеку находилась небольшая скала. «Какая красота!» – изумилась Настя, увидев это чудо природы. Вода в озере сначала казалась ярко-бирюзового цвета, но при любом дуновении ветра цвет воды менялся то на серебристый, то на синий и даже лазурный. Налюбовавшись вдоволь красотой и всеми оттенками цветов озера, Алтай, Арина и дети искупались в его бодрящих водах, после чего расположились на берегу, устроив небольшой пикник. «Как хорошо вот так просто сидеть на свежем воздухе!» — воскликнула Настя, откинувшись на густую траву, которая окружала гладкий валун. «Это родина вашего деда, моего отца!» — улыбнулся Алтай. «Здесь действительно уникальная природа». И добавил, смотря на детей. «Я хотел бы, чтобы вы, несмотря на то, что повзрослеете и разъедетесь кто куда, хотя бы пару раз в год сюда приезжали. Край, где находится ваш отчий дом, будет всегда придавать человеку силы для дальнейших свершений». А потом многозначительно посмотрел на Настю и маленького сына. Арина поддержала мужа. «Да, дела, отец говорит. Однако был период в моей жизни, когда я ненавидела это место, в котором вынуждена была прожить несколько месяцев. Глупая и заносчивая была, чуть не упустила свою судьбу». Алтай с улыбкой кивнул. Собираясь в обратную дорогу, Арина спросила у Алтая. «Алтай, ты серьезно сказал насчет отчего дома? Ты предлагаешь остаться здесь навсегда?» «Да я так, фигурально. Постой, кстати, а как бы ты хотела?» «Мне с тобой везде хорошо, а здесь особенно. «Ну, я буду только рад, но сначала пусть Настенька поступит в институт, а потом через пару лет и мы сюда переедем, хорошо?» Вместо ответа Арина подошла к мужу и нежно его поцеловала. Оглянувшись на играющих детей, она звонко выкрикнула, как будто бы хотела всему этому лесу, всем горам и долинам донести свое счастливое состояние, с нетерпением вырывающееся из нее. «Дети, собирайтесь-ка домой, нас с вами ждет новая пора в нашей жизни». Очень. И очень счастливая.